Владимир Венгловский, Мистраль. один Поутру в гавани перед замком Шипов погибли двое рыболовов. Их перевернутую плоскодонку прибило к берегу спустя несколько часов, когда лучи матушки уже развеяли предрассветный туман. Борта были исполосованы глубокими царапинами, забрызганы кровью а кое-где даже проломлены, словно лодку затянула в водяные колеса одной из прибрежных фабрик. Быстро собрались зеваки, обсуждая случившееся. Всхлипывала жена пропавшего рыбака, все еще неуверенно, не осознавая нахлынувшее горе и по бабье надеясь. Её утешали, как могли, но в глазах у всех читалось все, отплавался бедняга. Океан забрал свою десятину. К перевернутой лодке приковылял пан Дерек. Старый одноногий боцман, отслуживший веры и правды на кораблях гильдии чертополоха без малого сороковник. Еще юнгой он ходил к Северным островам вместе с Грегом Беспалом, угодил в глаз океана, выжил единственный из команды. Потом был простым матросом на торговых судах, пока не спас самого Тольда Пана Мистраля от белой акулы. По слухам, именно тогда эта тварь и оттяпала Дереку левую ногу по самое колено после чего он еще долго дудел в боцманский свисток и стучал деревяшкой по палубе морского дьявола, фрегата пана Тольда. Теперь старик жил при его замке в качестве… да, пожалуй, в качестве наставника для детей. Ведь быть нахлебником пану Дерику не позволяла гордость. Ребятня бегала за ним, как цыплята за наседкой. Боцман ходил в старом золотаном пурпурном мундире с гербом мистрали на груди, белой дланью поднимающий вверх меч. И все так же с гордостью носил чуб, Ранее черный, а ныне пепельно-седой, изрядно поредевший, кончик которого в минуту задумчивости любил накручивать на указательный палец. Что и делал, стоя возле лодки и внимательно ее осматривая. Наконец, перестав теребить чуб, пан провёл ладонью по борту и растёр между пальцами оставшуюся на коже мутную слизь. Нахмурился, вспоминая те истории, которые часто рассказывал детворе, о дальних походах, о неизведанных островах, об опасных водах близ барьера и морских чудовищах, приходящих из глубины. «Кракен!» – коротко бросил он. Словно в торе, тревожно зазвонил колокол, настоящий у выхода из гавани ласточки. Это корабельный почтарь из Муссона ощутил присутствие чего-то иного, чуждого людям. Огромная тварь находилась где-то рядом. С пристани всех будто ветром сдуло, Разбежались зеваки, исчезли полоскавшие белье прачки, Оставив после себя лишь забытую белую рубаху, налетевшая волна утащила рубаху за собой, и та несколько мгновений, прежде чем скрыться в глубине, казалась утопленником. Пан Дерек еще с минуту наблюдал, как на ласточке спускают шлюпку с китобойной команды на борту. На палубе фрегата суетились матросы, оттуда слышались гомон и птичья трель боцманского свистка. Эх, было время, когда Дерек сам участвовал в подобных вылазках. Не возьмут сегодня Кракина тяжело вздохнул он. «Не тот нынче мореход пошел. Не хватает крепкой мужской жилки, что было ранее». Боцман снова вздохнул, повернулся и неожиданно увидел лесава, Сава, летнего сына пана Тольда. Лес стоял у воды, неотрывно глядя в океан и что-то шептал себе под нос. В его красных глазах отражалась утренняя матушка. Длинные белые волосы неряшливо спадали на плечи. Куртка и брюки из парусины…» И нарядный костюм цвета пурпура, что полагалось носить сыну главы гильдии, а одежда, которую мальчишка раздобыл непонятно где, были ему велики и лишь подчеркивали худобу. А мертвенно-бледная кожа делала его похожим на испуганного морского конька, забившегося в водоросли. Лес был альбиносом, как и его покойная мать, таким же своенравным и... странным. «Пан Лес! Домой! Быстро!» — закричал Боцман. Он подошел и опустил ладонь на плечо мальчишки. тот вздрогнул, будто только что заметил старика. Квенсен Баттер, шептал Лес, будьте смелыми. Квенсен Горо, будьте свободными. Его ладони сжимались в кулаки. Пан Дерик чувствовал, как мальчишка дрожит, будто парус во время сильного ветра. Вот-вот сорвётся. Но через мгновение Лес вдруг ослаб. Сразу осунулся. И опустив голову, поплелся за боцманом подальше от опасной воды. «Я чувствовал его, Дерик», — сказал мальчишка. «Я видел огромную тварь, там, на глубине, среди темноты и холода». «Ты не мог его видеть, малыш», — как можно мягче произнёс Боцман. Лес зажмурился. «Я был им, понимаешь? Я дышал вместе с ним темной водой и жаждал крови. Ты когда-нибудь убивал Кракена, Дерик?» «Я? Нет. Но видел, как это делали». «Бей по глазам, пободи из гарпунной пушки так, чтобы острие пронзило мозг Кракена. И эта тварь сдохнет, как та крыса в пасте кошака. Разрази меня гром». «Это если ты с командой верных ребят на борту, которые обрубят схватившую лодку щупальца. А если нет, если оказался с монстром один на один, тогда надо дождаться, пока Кракен не подтянет тебя к своему клюву». Боцман изобразил, как это будет происходить и сам не заметил, как затолкал себе в рот кончик чуба. А потом... фу, Бей прямо в глаза, малыш, и надейся на удачу. Потому что второго случая не представится!» <кхи> Старик зашелся в приступе кашля. Через полчаса в замке обнаружили, что лес пропал. Исчез и гарпун, который легендарный гвест Пан Мистраль метнул в аборигенов при первой высадке на этот берег, тем самым начав покорение рифейра Оружие висело на стене в главном зале среди прочих древностей и было тяжелым. Слишком тяжелым для мальчишки. Миг, и пан Дерек покрылся холодным потом. «Лес!» Он выбежал из замка настолько быстро, насколько позволяли деревянные протезы кастыль под мышкой. «Лес! Тысяча дьяволов! Вернись!» Боцман чудом удержался на ступенях и едва не скатился вниз. Заковлял к берегу, цепляясь за камни и увязая в песке. «Лес, не делай этого!» Мальчишка замер по колено в воде, в самой западной части гавани, там, где над водой нависали скалы со множеством пещеры и туннелей. Вода взбивала пену и журчала среди камней. Её шум походил на шепот, который складывался в древние слова, будившие воспоминания о рассказах матери. Лес покачал головой, прогоняя наваждение. «Квенсен Баттер! сказал он, обеими руками сжимая тяжелый и ставший мокрым гарпун. «Будь смелым!» Казалось, оружие сейчас выскользнет из рук. Под ревку сбегала кровь из разрезанной ладони и растворялась в воде. Минуту назад мальчишка, зажмурившись и прикусив губу, полоснул по левой руке кордом. Стоило закрыть глаза, как лес становился чудовищем. Дышал вместе с ним, ворочил тяжелыми щупальцами, чувствовал во рту вкус крови. Ощущал ароматный и сладостный запах добычи. Хотел побыстрее насытиться живой плотью. Рывками толкая тело вперед, он поплыл к поверхности туда, куда его звала чужая кровь. Мальчишка стоял, крепко зажмурившись, и шептал слова давно забытого языка. Где-то вдали кричал Пандерик. Лесу хотелось его успокоить, сказать, что все хорошо, это его решение, на которое он должен был отважиться. Мальчишка повернулся. И в эту минуту из воды взметнулось несколько толстых как рука щупалец. Одно обвелось вокруг тела, впиваясь в плоть крючьями и присосками. Второе захлестнуло горло, и вместо крика вырвалось лишь хрипение. Лес взвизгнул и исчез под поверхностью. Темная вода взбурлила кровью.